Глава 2 Гвенвифор, дочь короля Леода Гранса, устроившись на высокой стене сада и вцепившись в камень обеими руками, глядела на коней, что паслись на огороженном пастбище внизу. Позади нее разливалось сладкое благоухание ароматических и пряных трав для кухни и трав целебных. Из них жена ее отца готовила лекарства и снадобья. На свой садик Гвенвифор надышаться не могла. Пожалуй, из всех мест вне дома Гвенвифор любила только его. В четырех стенах она обычно чувствовала себя спокойнее или, скажем, в пределах надежной ограды. А садик, обнесенный стеной, казался почти столь же безопасным, как и замковые покои. Отсюда, со стены, она могла обозреть долину, а долина такая обширная и уходит куда дальше, чем состояние охватить взгляд. Гвенвифор на мгновение обернулась к спасительному саду. В немеющих пальцах вновь ощущалось легкое покалывание, а в горле застрял комок. Здесь, на стене, огораживающей ее собственные кущи, бояться нечего, если вдруг опять накатит удушливая паника, она просто развернется, соскользнет вниз и вновь окажется в безопасности родного сада. Как-то раз, когда Гвенвифор сказала вслух что-то в этом роде, Альенор, жена ее, ее отца, раздраженно переспросила. В безопасности от чего, дитя? Саксы так далеко на запад не забираются. А если заберутся, так с холма мы их увидим за три лиги. От широты обзора наша безопасность и зависит ради всего святого. Гвен Вифор никогда не сумела бы объяснить, в чем дело. В устах собеседницы эти доводы прозвучали вполне разумно. Ну, как ей втолковать здравомыслящий, практичный Альенор, что девочку пугает непомерное бремя этих бескрайних небес, и обширных земель, ведь бояться и впрямь нечего, бояться просто глупо. И все равно Гвенвифор задыхалась, ловила ртом воздух, чувствуя, как откуда-то снизу живота распространяется онемение, со временем доходя до горла, а повлажневшие руки словно мертвеют. И все-то на нее раздражались. Замковый капеллан твердил ей, что снаружи ничего страшного нет, лишь зеленые земли господни. Отец кричал, что не потерпит в своем доме этих женских бредней, и Гвен Вифор научилась не говорить о своих страхах вслух, даже шепотом. Лишь в монастыре она встретила понимание. О, милый монастырь! Там ей было уютно, точно мышки в норке. Там ей никогда, никогда не приходилось выходить за двери, вот разве что в обнесенной стеной монастырский садик. Гвен Вифор очень хотелось бы вернуться в обитель, однако теперь она взрослая женщина, И у мачехи ее маленькие дети, так что той необходима помощь. Мысль о браке тоже ее пугала. Зато тогда у нее будет свой дом, где она, единовластная хозяйка, станет распоряжаться так, как угодно ей. И никто не дерзнет над нею смеяться. Внизу, на пастбище, среди коней она увидела стройного мужчину валом. На загорелый лоб его спадали темные кудри. Гвен Вифор не отрывал от него взгляда. Проворством и быстротой он не уступал и коням. Недаром саксонские недруги прозвали его «Эльфийская стрела». Кто-то однажды нашептал ей, что, дескать, в нем самом есть кровь Фейри. Ланселет Озерный, вот как он себя называет. А в тот кошмарный день, заблудившись у магического озера, Гвен Вифор встретила его в обществе жуткой женщины Фейри. А Ланселет, между тем, уже поймал выбранного им коня. Один-два домочадца ее отца предостерегающе завопили, а Гвенвифор затаила дух. Ей самой отчаянно хотелось закричать от ужаса. На этом жеребце не ездил даже король, отваживались на это лишь один-два его лучших объездщика. Рассмеявшись, ланцелет пренебрежительно отмахнулся. Он дождался помощника, передал ему поводья, а сам закрепил седло. До Гвенвифор долетел его веселый голос. А что польза объезжать дамскую лошадку, с которой любой управится с помощью сплетенной соломы уздечки? Я хочу, чтобы вы видели. С помощью кожаных ремней, вот таким манером закрепленных, я управлюсь самым необузданным из ваших жеребцов и превращу его в боевого коня. Вот так, смотрите. Он подтянул пряжку где-то под конским брюхом и, упершись одной рукой, взлетел в седло. Конь встал на дыбы! Гвенвифор наблюдала за происходящим, открыв рот. Ланцелет, наклонившись к самой шее коня, заставил его опуститься на ноги и, уверенно обуздав скакуна, пустил его неспешным шагом. Горячий конь затанцевал на месте, заметался туда-сюда, и ланцелет знаком велел королевскому пехотинцу подать ему длинное копье. — А теперь глядите, — прокричал он, — предположим, что вон тот тюк соломы — это сакс. Он кидается на меня с этим их тяжелым тупым мечом. Ланселет отпустил по воде, и конь во весь опор помчался через пастбище. Прочие лошади бросились в рассыпную, а всадник обрушился на тюк, поддел его на копье, затем выхватил из ножен меч, стремительно развернул коня на галопе и принялся размахивать клинком, описывая круги. Даже король щел за лучшее отступить назад. Конь во весь опор скакал на людей, но Ланселет резко становил его перед Лео Грансом, соскользнул на землю и поклонился. Лорд мой! «Я прошу дозволения обучать людей и коней, чтобы ты смог повести их в битву, когда вновь нагрянут саксы, и разбить их на голову, как король в Каледонском лесу прошлым летом. Мы одержали несколько побед, но в один прекрасный день состоится великая битва, в которой решится навеки вечные, суждено ли править этими землями саксом или римлянам. Мы дрессируем всех коней, что есть, но твои скакуны лучше тех, что мы покупаем или разводим сами». — Я не присягал на верность Артуру, — промолвил отец Гвенвифор. Вот утору другое дело. То был закаленный в боях военный человек Амброзия, что до Артура он же, в сущности, еще мальчишка. — И ты считаешь так до сих пор, при том, что Артур выиграл столько битв? — горячился Ленселет. — Вот уже больше года, как его возвели на трон, он твой сюзерен. Присягал ты ему на верность или нет, но любое его сражение против саксов... Содействует обороне, и твоих земель тоже. Лошади и люди, просьба невеликая. Леода Грант скивнул. Здесь не лучшее место для того, чтобы обсуждать стратегию королевства, сэр Лансолет. Я видел, как ты управляешься с конем. Он твой, о, гость. Лансолет поклонился и учтиво поблагодарил Леода Гранца за подарок, однако гвен вифр заметила, как вспыхнули и засияли его глаза. Ну, не дать не взять восторженный мальчишка интересно сколько ему лет пойдем в зал пригласил гость отец выпьем вместе а потом я сделаю тебе одно предложение Гвенвифор соскользнула со стены и пробежала через сад в кухне туда где жена ее отца надзирала за стрепухами занятыми выпечкой госпожа отец вот вот вернется вместе с посланцем верховного короля лансолетом им понадобится еда и питье альенор изумленно возрилась на вошедшую «Спасибо, Гвенвифер. Ступай, приоденься, и можешь подать им вина. А то у меня работы полно». Девочка побежала к себе в комнату, надела лучшее платье поверх простенького нижнего, закрепила на шее ожерелье из коралловых бусин. Расплела светлые волосы, так что они волною рассыпались по плечам. До того, туго стянутые в косу, теперь они слегка велись. Надела тоненький золотой девический венчик и спустилась вниз, ступая легко и неспешно. Гвенвифор знала, что голубое платье идет ей как никакое другое, самое, что не есть, роскошное. Девушка взяла бронзовую чашу, наполнила ее теплой водой из котелка висевшего у огня, добавила розовых лепестков. В зал она вошла одновременно с отцом и лансолетом. Она поставила чашу, забрала и повесила их плащи, затем подала мужчинам теплую благоуханную воду, а мыть руки. Лансолет улыбнулся, и Гвенвифор поняла. Он узнал ее. — Мы ведь уже встречались на острове монахов, госпожа. — Ты знаком с моей дочерью, сэр Ланселет? Лансолет кивнул, а Гвенвифор как можно застенчивее и тише пояснила. Она давно поняла, что отец не терпит, когда она говорит смело и решительно. — Отец, однажды я заплутала, а он показал мне дорогу к монастырю. Лео де Гранс благодушно улыбнулся дочери. — Маленькая моя пустоголовая дурочка! Ей довольно на три шага отойти от родного порога, и она уже заблудилась. «Ну так что ж, сэр Ланселет, как тебе мои кони?» «Я уже сказал тебе. Они лучше всех тех, что мы покупаем или разводим сами», — отозвался гость. «Мы вывезли нескольких из мавританских королевств Испании, скрестили их с шотландскими пони и получили коней, что быстрые и отважны, при этом крепкие и сильные и способны выносить наш климат. Однако нам нужно больше». Поголовья растут медленно. У тебя коней в избытке, а я могу научить тебя адрессировать их, и со временем ты поведешь всадников в битву». «Нет», — возразил король, — «я уже старик, и постигать новые способы ведения войны меня не тянет. Я был женат четырежды, однако первые мои жены рожали лишь слабеньких, хворых девчонок, что умирали еще в грудном возрасте. Порой их даже крестить не успевали. Дочери у меня есть». Вот выдам замуж старшую, и супруг ее поведет в бой моих людей и станет обучать их, как сочтет нужным. Скажи королю, чтобы приехал сюда, и мы обсудим это дело. — Я кузен лорда моего Артура и его конюша, сир, но даже я не вправе ему приказывать, — проговорил Лансолет сдержанно. — Что ж, тогда упроси его навестить старика, которому не под силу покинуть свой домашний очаг. Отозвался король не без ехидства. — А ежели он не приедет, так, пожалуй, со временем ему не безинтересно будет узнать, как я распорядился своими табунами и вооруженными воинами. — Вне всякого сомнения, король приедет, — с поклоном заверил Ланселет. — Так и довольно об этом. Плесни нам вина, дочка, — приказал король. Гвенвифор робко приблизилась и разлила вино по чашам. — А теперь беги как к себе, нам с гостем надо поговорить о делах. Девочка ушла в сад и стала ждать. Со временем из замка вышел слуга и изычно приказал подать лорду-ланцелету коня и доспехи. К дверям подвели жеребца, на котором гость приехал, и второго подарок от короля. Спрятавшись в тени стены, Гвенвифор не сводила со всадника глаз. Но вот он тронулся в путь, и она вышла на свет и остановилась, дожидаясь, пока гость поравняется с ней. В сердце ее гулко стучало. Не сочтет ли ее ланслет слишком дерзкой? Но вот всадник заметил ее, улыбнулся, и улыбка эта согрела ей душу. — Ты разве не боишься этого огромного свирепого скакуна? — Лансолет покачал головой. — Госпожа моя, сдается, мне не родился еще на свет тот конь, с которым бы я не управился. — А правда, что ты подчиняешь себе лошадей с помощью магии? — еле слышно прошептала девушка. Запрокинув голову, ланцелет звонко расхохотался. — Никоим образом, леди, магией я не владею. «Просто я люблю лошадей и понимаю их, понимаю ход их мыслей, вот и все. Усуди сама. Разве я похож на чародея?» «Но...» «Но говорят, что в тебе есть кровь Фейри», — промолвила девушка, и Ланселет разом посерьезнел. «Мать моя и впрямь принадлежит к тому древнему народу, что правила этой землей еще до того, как сюда пришли римляне или даже северные племена. Она жрица на острове Авалоны, очень мудрая женщина». «Я...» «Понимаю, что не пристало тебе дурно отзываться о матери», — промолвила генвифор «Но сестры на Инис Витрин рассказывали, будто женщина Валона все злобные ведьмы и служат демонам». Бланцелет серьезно покачал головой. «Вовсе нет», — заверил он. «Я не то чтобы хорошо знаю мою мать, я воспитывался вдали от нее. Я страшусь ее не меньше, чем люблю. Но скажу тебе одно, зла в ней нет». Она возвела лорда моего Артура на трон и подарила ему меч сражаться против саксов. По-твоему, это злое деяние? Что до магии так чародейкой назовут ее, разве что невежественные глупцы. По мне, если женщина мудра, так это великое благо. Гвенвифор пригорюнилась. Я вовсе не мудра, я ужасно глупенькая. Даже среди сестер я научилась лишь читать часослов, да и то с трудом. Они сказали, что больше мне и не нужно. Ну и всему тому, что надобно знать женщинам, стряпать, разбираться в травах, готовить несложные снадобья, перевязывать раны. Для меня все это тайна еще более великая, нежели украшение коней. То, что ты считаешь за магию, широко улыбнулся Ланселет. А затем, наклонившись в седле, легонько коснулся ее щеки. Ежели будет на то милость Господа, и саксы дадут нам передышку еще в несколько лун, мы увидимся снова, когда я вернусь сюда в свете короля. «Помолись за меня, госпожа!» Ланселет ускакал. Гвенвифор долго смотрела ему вслед. В сердце ее гулко стучало, но на сей раз ощущение это заключало в себе некую приятность. Он еще вернется. Он сам хочет вернуться. Отец говорил, что ее следует выдать замуж за воина, способного повести в битву коней и людей. А найдется ли жених лучше, чем кузен Верховного Короля и его конюшей? Значит, отец подумывает отдать ее в жены Ланселету. Девушка зарумянилась от радости и счастья. Впервые в жизни она почувствовала себя красавицей, смелой и отважной. Но когда она возвратилась в залу, отец задумчиво промолвил. «Этот красавчик по прозвищу Эльфийская Стрела и впрямь смазлив на диво, да и с лошадьми управляться умеет, но этаких щеголей всерьез принимать не стоит». Но если верховный король назначил его первым из своих военачальников, уж, наверное, он лучший из воинов, возразила Генвифор, сама удивляясь собственной храбрости. Леода Гранс пожал плечами. Он же королевский кузен. Странно было бы не даровать ему какого-нибудь поста в армии. А что, уж не попытался ли он украсть твое сердце или. Лео де Гранс сурово нахмурился, и девушка похолодела от страха твою девственность!» Гвенвифор снова вспыхнула, бессильно злясь сама на себя. «Нет, он человек чести, и все, что он мне говорил, он мог бы повторить и в твоем присутствии, отец». «Ну, так и не забивай ненужными мыслями свою пустую головку», — грубовато предостерег Леудегранс. «Ты стоишь большего. Этот — всего лишь один из бастардов короля Бана, от бог весть кого, какой-то там девица Савалона. Его мать, владычица Авалона, могущественная верховная жрица древнего народа. Да и сам он королевский сын. Сын бана Бенвикского. У бана с полдюжины законы сыновей наберется, возразил отец. Да и к чему выходить замуж за королевского конюшева? Если все пойдет так, как я замыслил, ты станешь женой самого короля Британии? Гвен Вифер в страхе отпрянула. Я боюсь быть верховной королевой. «Да ты всего на свете боишься!» — грубо оборвал ее Гранс. «Вот поэтому тебе нужен заботливый муж, а король, он получше королевского конюшева будет». И, видя, что у дочери задрожали губы, тут же подобрял. «Ну, полно, полна девочка моя, не плачь. Доверься мне, я-то лучше знаю, что тебе во благо. Вот для того я у тебя и есть. Чтобы присмотреть за тобой и выдать тебя за надежного человека...» способного породеть как должно моей прелестной маленькой дурочке. Если бы король обрушился на нее с бранью и попреками, Гвенвифор, возможно, и продолжала бы настаивать на своем. Ну как? обреченно думала она, как сердиться на лучшего из отцов, который лишь о моем счастье и печется?